Уладившись, князья целовали крест. «Если теперь кто-нибудь из нас поднимется на другого, — говорили они, — то мы все встанем на зачинщика, и крест чесной будет на него же». Все повторяли «крест чесной на него, и вся земля русская». После этого князья поцеловались и разъехались по домам.